Глава седьмая. Доктор Тулл не игрушка. «Кто первый заговорит о разводе, тот забирает себе всех детей», — сказала Дженни. «Вы не представляете, сколько раз это спасало нашу семью». Она шутила, но священник не улыбнулся. Наверное, был слишком молод, чтобы понимать такие шутки. Он только смущенно заерзал на стуле. Дети меж тем возились вокруг него точно суетливые и неугомонные муравьи, а у самой маленькой слюни текли прямо на его ботинки. Он осторожно поджал ноги, словно опасаясь обидеть ребенка. «Да, но, мне кажется...» — он осмотрительно выбирал слова. «Вы сами уже были разведены, не так ли?» «Дважды», — Дженни хихикнула. «Это еще больше озадачило священника. А Джо только один раз» добавила она. Муж улыбнулся ей с дивана. Если бы у меня не хватило ума оставить девичью фамилию, сказала Дженни, мой медицинский диплом был бы похож на записную книжку с адресами людей, которые только и делают, что переезжают. Зачеркнутые имена, над ними записаны другие, потом опять вычеркнутые и вписаны новые, полнейший хаос. Доктор Дженни Мария Тул Бейнс Уайли Сент. Амброс. Священник был из тех бесцветных блондинов, чьи волосы кажутся стеклянными. Лицо у него было такое красное, что Дженни подумала, уж не страдает ли он гипертонией. Впрочем, возможно, он просто смущается. Итак, сказал он, — миссис, то есть доктор Тулл. Доктор Тулл, по-моему, все трудности у Слевина от непрочности, от отсутствия стабильности в семье». Так сказать, из-за смены отцов. — Отцов? О чем вы говорите? Слэвен не мой ребенок. Он сын Джо. — Что? — Джо его родной отец, и был им всегда. — Прошу прощения, — извинился священник, — и покраснел еще больше. — Так тебе и надо. — подумала Дженни, — ведь каждому ясно, что медлительный толстяк Слевин с его пепельными волосами — сын Джо. Дженни — миниатюрная, темноволосая, а Джо — внушительный бородатый блондин, настоящий медведь, с чуть раскосыми голубыми, как у Слевина, глазами. Ее постоянно тянуло к крупным мужчинам. Рядом с ними она казалась себе такой изящной. Слэвен сказала она священнику, его сын от первой жены Греты, как, впрочем, и все остальные дети, которых вы здесь видите, кроме Бекки. Бекки моя, а остальные шестеро его. Она нагнулась, чтобы отобрать у малышки кость, которую притащила собака. Так вот, Грета, жена Джо, бросила их. Бросила? Повторил священник. На совсем, весело сказал Джо. Смылась из Балтимора. Один прекрасный день, когда я был на работе, она оставила детей у соседки, вызвала машину с грузчиком и вывезла из дома все, буквально все, что у нас было, кроме детской одежды. Ее она сложила аккуратными стопками на полу. «Боже праведный!» — вздохнул священник. «Забрала с собой даже ребячьи кроватки и пеленальный столик. Как прикажете это понимать?» Единственное, что мне приходит в голову, Она так привыкла быть с детьми, что не представляет себе иной жизни. Видно, в самом деле решила, что ей понадобится детская кроватка, где бы она ни находилась. Когда я вернулся в тот вечер с работы, мне пришлось немедленно отправиться к Сирсу и закупить кучу кроватей. Там, наверное, решили, что я открываю мотель. — Вы только представьте себе, — сказала Дженни. Джо в переднике готовит малышке молочную смесь. Он, естественно, растерялся, пришел в отчаяние. А встретились мы вот как. Джо вызвал меня среди ночи, когда малышка завалила краснухой. Он безнадежно отстал от жизни. Вот уже лет двадцать, как педиатры, не принимают вызовы на дом. Ну, я пошла, сама не знаю почему. Возможно, потому что они жили в двух кварталах от моего дома. И он был в таком отчаянии. Открыл дверь как был в полосатой пижаме с ребенком на руках. Я влюбился с первого взгляда, едва она появилась на пороге. Джо разгладил бороду, и золотистые вьющиеся волоски пробились между его толстых коротких пальцев. «Он решил, что я фея», — сказала Дженни, с медицинским саквояжем в руке вместо волшебной палочки. «Трудно сопротивляться мужчине, который нуждается». В твоей помощи. Дело не в этом, — сказал Джо. — Ну, тогда уйти от мужчины, который восхищается тобой. Он спросил, есть ли у меня дети, и куда я их деваю, когда ухожу на работу. Я сказала, смотря по обстоятельствам. Иногда за моей дочерью приглядывают девочки-подростки, иногда старушки, а то и мать, если у нее есть такая возможность. Брат или соседка, а бывает... «Бекки просто-напросто сидит у меня в приемной и готовит уроки». «Я сразу понял, что она не мелочная», — сказал Джо священнику. «Не суровая, не из этих серьезных чопорных дам». «Да», — коротко сказал священник, оглядывая комнату. В этот день Женни не успела заняться уборкой. Он сказал, ему нравится, что я разрешаю детям виснуть на мне. Сказал, что в последние годы дети страшно раздражали его жену, понимаете? Вот так все и началось. А я уже дала себе за рог больше не выходить замуж. Решила, что мы с Бекки вполне проживем вдвоем, так оно спокойнее. И тут появляется этот Джо со своим выводком. Малышка была совсем крохотная, ее только что отняли от груди, и едва я взяла ее на руки, она повернула ко мне головку и открыла ротик. Ясно, она еще все помнит. Интересно. Дженни улыбнулась священнику, который в самом деле был удивительно молод, прямо-таки мальчик, широко раскрытыми удивленными глазами. А почему это мы вдруг заговорили на эту тему? Слевин, напомнил священник. Мы говорили о Слевине? Ах, да, Слевин. Стоял дождливый апрельский день. Ветер трепал листья на деревьях стучал ветками по окнам. В гостиной едва начали сгущаться сумерки, и никто еще не осознал, что пора зажечь свет. Воздух казался густым и плотным. Дети затихли, будь то маленькие часы, у которых кончился завод, и ерзали в ожидании ужина. Но бездетный священник этого не замечал. Он слегка подался вперед, сложил кончики пальцев и сказал — Меня беспокоит поведение Слэвина на собраниях молодых католиков. Он необщителен, у него нет друзей. Вид у него угрюмый и замкнутый. Возможно, это возрастное, но... Ему уже четырнадцать? Тринадцать, — подумав, уточнил Джо. Тринадцать лет — это, конечно, трудный возраст. Я бы не стал говорить об этом. Но когда я предложил ему зайти ко мне, он отвернулся и убежал, только его и видели. К тому же мы заметили, мистер Сент-Амброс, что каждое воскресенье вы привозите его к мессе, а он даже не заходит в церковь, усаживается на ступеньки и смотрит на проезжающие мимо машины. Так сказать, прогуливает. Но подумать только, сказал Джо. Я каждое воскресенье поднимаюсь ни свет, ни заря, чтобы отвезти его в церковь, а он, видите ли, прогуливает. Но дело не в этом. И вообще не понимаю, зачем ему это понадобилось? Он единственный из детей, кто ходит в церковь. Меня беспокоит его замкнутость. А что он не бывает в церкви, это уж дело десятое, — сказал священник. Хотя было бы, пожалуй, неплохо, если бы вы иногда приезжали вместе с ним к утренней мессе. Я? «Но я же не католик, черт побери! Ну, может быть, тогда вы, доктор Тул?» Мужчины, казалось, ожидали ее ответа, а внимание Дженни в эту минуту было приковано к подозрительно вскучившейся малышкиной пеленке. Все же она собралась с мыслями и сказала, «Боже мой, да мне такое...» Она фыркнула, привычным жестом прикрыв ладонью рот. И вообще, единственной католичкой у них в семье была Грета, мать Слэвина. Ах, вот оно что! Ну, в таком случае... Не знаю, зачем Слэвин ходит в церковь. Да еще в ту же самую, куда ходила его мать, Грета, на другом конце города. Он поддерживает отношения с матерью? Нет, с тех пор она ни разу не появлялась. Сразу же оформила в штате Айдахо развод, и больше нам о ней ничего не известно. «У вас не бывает трудностей с приемными детьми?» «С приемными детьми?» — переспросила Дженни. «Нет, пожалуй». «А может и да. Точно не знаю. Вероятно, должны быть. Такое никогда не проходит гладко. Но жизнь тут у нас ключом кипит, ни на что не хватает времени». «Слэвин очень привязан к Дженни», — сказал Джо священнику. «Ну, спасибо, милый», — поблагодарила Дженни. «Она сразу покорила его. Куда она, туда и он. С детьми она неизменно спокойная и веселая. Стараюсь, как могу. Правда, правда стараюсь. Но с ними не знаешь, как лучше. В этом возрасте они очень скрытные». «Может, мне еще раз позвать его к себе?» — спросил священник. «Как хотите. Просто так поговорить о том, о сем». Дженни не сомневалась, что толку от этого не будет. Провожая священника к двери, она шла рядом, глубоко засунув руки в карманы юбки. «Надеюсь, — сказала она, — вы поняли нас правильно. Джо — прекрасный отец, это точно. Он всегда находил общий язык со Слевином. «Да, конечно. И когда сравнишь его с другими...» У нее была привычка, и она об этом знала, проявлять чрезмерную разговорчивость с людьми, которые ее осуждали. Вот хотя бы Сэму Уайли, мой второй муж, отец Бекки. Вы бы умерли на месте, если бы увидели его. Он художник, из тех изящных, ловких, маленьких мужчин, которым я теперь нисколько не доверяю. Полнейшая безответственность и ненадежность. Он бросил меня еще до рождения Бекки ради манекенщицы Адер Банье. Она открыла входную дверь. В лицо пахнуло мелкой свежей изморосью, и Дженни глубоко вздохнула. «Какая прелесть!» «Ну разве не идиотское имя?» «Я все старалась перевернуть его. Думала, если прочесть задом наперед, оно будет лучше звучать. Ну, до свидания, ваше преподобие. Спасибо, что зашли». Она закрыла дверь и отправилась на кухню готовить ужин. Дженни любила говорить, что дом у нее был бы на славу, вот только б вода из ванной на третьем этаже не протекала сквозь перекрытие в столовую. Дом, высокий, опрятный, стоял в длинном ряду одноквартирных зданий на Болтон-Хилл. Она купила его еще в 1964 году, когда цены были не такие безумные. В то время дом казался ей огромным, но семь лет спустя, когда... Прибавилось шестеро детей, он перестал быть просторным. Планировка хуже некуда. Дом состоял как бы из клетушек, сплошные двери отопительные батареи, для мебели места нет. Она готовила у заляпанной плиты на высоких ножках, овощи промывала в пожелтевшей раковине, задрапированной от края до полуситцем. Тарелки расставляла на столе, изрезанным инициалами чужой семьи. — А теперь, дети, — сказала она, — каждый возьмет себе вилку и ложку. Ты дала Джейкобу больше горошка, чем мне. Она дала тебе столько же. Нет, не столько, нет, столько, нет, не столько. На, возьми, я его вовсе даже и не люблю. — Где же Слэвин? — спросила Дженни. — А кому он нужен, этот старый ворчун Слэвин? Зазвонил телефон. Вошел Джо с малышкой на руках. «Это твой телефонный секретарь», — сказал он. «Они хотят знать. Сегодня не моя очередь. Сегодня ночью дежурит Дэн. Почему это они звонят мне?» Я тоже так думал, но они говорят... Джонни торопливо вышел из комнаты, а минуту спустя вернулся и сел за стол с малышкой на коленях. «Вот ее мясо», — мимоходом сказала Дженни. «Ее ложечка лежит». Она вышла из кухни поднялась на второй этаж и, запрокинув голову, крикнула Слевин. Ответа не последовало. Задыхаясь, Дженни быстро поднялась на третий этаж. «Мама права, я совсем не в форме», — подумала она. «Мама все время твердит, ты совсем перестала следить за собой, Дженни. Преступление с твоей внешностью так относиться к себе». «В самом деле, вид у нее изможденный, усталый». Кожа на лице нездорового желтоватого оттенка, брови разрослись, широкие смешливые губы стали сухими и коричневыми, она перестала их красить, а волосы. Куда девались твои прекрасные волосы? причитала мать. А когда они были прекрасными? Так, густая копна с прибивающейся сединой и выстриженной челкой. — Ты же была такая красивая, говорила Перл, а Дженни смеялась. Ну и что хорошего это ей? дала. Она с удовольствием думала, что изводит свою красоту, так сказать, расходует ее. От этой мысли она получала удовлетворение, как хозяйка, старательно опорожняющая банку с продуктом, который пришелся ей не по вкусу. Она никогда больше его не купит, но выбросить остатки рука не поднимается. С трудом переводя дух, Дженни добралась до третьего этажа, отведенного старшим детям. Здесь, на чужой территории, воздух был спертый, как на старом чердаке. Слевин, окликнула она и постучала в его комнату. Иди ужинать, Слевин. Она приоткрыла дверь, заглянула внутрь. Слевин лежал на неубранной кровати, прикрыв локтем глаза. Между поясом джинсов и краем майки виднелся рыхлый живот. Слевин был в наушниках, потому и не слышал ее. Она подошла и сняла с него наушники. Тихо зазвучала песенка «Мы с Бобби Магги» в исполнении Джанис Джоплин. Слэвин заморгал, будто только что проснулся, и с удивлением посмотрел на нее. — Ужинать пора, — сказала она. — Я не хочу есть. — Как не хочу? — Это что за разговоры? — Честно, Дженни, неохота вставать. Но она уже стащила его с кровати и теперь ставила на ноги. Крупный мальчишка, почти с нее ростом и много тяжелее, но кожа до сих пор нежная и гладкая, точно у младенца. Упершись ладонями Слевина в поясницу, она подтолкнула его к двери. — Ты единственный, кого мне приходится чуть ли не на руках тащить к столу, — сказала она. И пока они спускались по лестнице, напевала. — Волокли толкали до парома Гарри, а потом толкали к берегу его. — Ну, правда, Дженни, — сказал Слевин. Они вошли на кухню. Джо, сложив руки над головой малышки, протрубил. «Тра-ра-ра! Наконец-то он пожаловал!» Слевин тяжело вздохнул, но остальные даже головы не подняли. Усевшись за стол, Дженни с удовлетворением оглядела свой выводок. «Пока все идет хорошо», — подумала она, — «даже у старших, которые поначалу встретили ее опасливо и недружелюбно». А в следующий миг ее охватила тревога. Она вдруг поняла, что так будет всегда. Взвалила на себя всех этих детей, выправила их из коверканой жизни, медленно, но верно, завоевала их доверие. И теперь совесть не позволит их бросить. Она увязла здесь навеки. — Как хорошо, что мы живем дружно, — сказала она Джо. — Просто замечательно, — откликнулся он. Погладил ее по руке и попросил передать горчицу. — Странно, школа всегда пахнет школой, — сказала Дженни, учительнице Слевина. — Сколько не добавляю новинок, аудиовизуальных пособий, микрокалькуляторов, а школа по-прежнему пахнет книжным клеем, дешевой серой бумагой для черновиков по арифметике и еще чем-то. Знакомый запах. Я узнаю его, но никак не могу вспомнить, чем это пахнет. «Садитесь, доктор Тул», — предложила учительница. «Пылью от батарей», — вспомнила Дженни. «Как вы сказали?» «Вот чем еще пахнет школа». «Я вызвала вас не случайно», — произнесла учительница, раскрывая лежащую перед ней папку. Учительница была крохотного роста явно моложе тридцати, бойкая, веснушчатая, в огромных роговых очках, под которыми прямо-таки исчезал ее остренький нос. Быстро же она усвоила командирский, нетерпящий возражений тон, — подумала Дженни. «Я знаю, доктор Тул, вы человек занятой, — сказала она, — но меня серьезно беспокоит Слэвин, и я считаю необходимым поставить вас об этом в известность. Вот как?» Дженни решила, что будет лучше, если она тоже наденет очки, хотя захватила с собой только те, что для чтения. Она порылась в сумочке, на пол выпала розовая пластмассовая пустышка. Дженни сделала вид, будто не заметила этого. "Слевин очень умный мальчик", сказала учительница неодобрительно уставившись на Дженни. "Способнее остальных моих учеников". "Да, я согласна с вами. Но по английской грамматике — сказала учительница, перелистывая бумаги. — У него плохо. В лучшем случае он получит посредственно с минусом. Дженни цокнула языком. — По математике удовлетворительно, по истории — посредственно, по физике и физкультуре. Он столько пропускал, что я, наконец, спросила, не прогуливает ли он. — Да, — откровенно сознался он. — Сколько же ты прогулял, — спросила я. — Весь февраль, — ответил он. Дженни рассмеялась. Учительница в недоумении посмотрела на нее. Дженни поправила очки и спросила, «А вам не кажется, что это просто переходный возраст?» «Да ведь у всех его одноклассников переходный возраст», возразила учительница. «Или... не знаю, может быть, ему скучно? Вы же сами сказали, что он умный мальчик. Посмотрели бы вы на него дома? Вечно возится с какими-то механизмами, Делает проводку для стерео. У него собственный магнитофон. Он купил его на свои заработанные деньги. Какая-то потрясающая марка. Не могу вспомнить, как точно она называется. Я вообще в этих делах профан. Когда Слэвин завел разговор об очистителе для головки, я было решила, что речь идет о шампуне. А Слэвин все эти хитроумные штуки знает как свои пять пальцев. И наш директор, мистер Дэвис, считает... — перебила ее учительница, — что Слевин переживает трудности эмоционального характера, связанные с приспосабливанием к новой домашней обстановке. — С каким таким приспосабливанием? — Он говорит, что мать Слевина бросила его, и мальчика сразу же перевезли в ваш дом, где ему пришлось привыкать к новой матери и сестре. — Ах, вот в о чем! — Дженни махнул рукой. «Мистер Дэвис считает, что Слевину, по всей вероятности, потребуется профессиональная помощь психиатра. Глупости», — сказала Дженни. «Подумаешь, небольшой период привыкания. С тех пор прошло уже добрых полгода. И вовсе не... Посмотрите на мою дочь. Ей тоже пришлось привыкать сразу к семерым. И она ни разу не пожаловалась. Ничего страшного, мы справляемся. Кстати, недавно мой муж говорил, что следует подумать о новых детях. По его мнению, у нас должен быть хотя бы один общий ребенок. Но я пока что не могу решиться. Как-никак мне уже 36, и вряд ли разумно, — мистер Дэвис считает. Хотя, если для него это так важно, то мне все равно. — Все равно? — возмутилась учительница. — А как же насчет демографического взрыва? — Что? — Вы меня сбили. — А я хотела вот что сказать. — продолжала Дженни. — Нечего сваливать на разводы, притирания, плохих родителей и тому подобное. Всякий человек — творец своего счастья, согласны? В жизни надо преодолевать трудности. Нельзя опускать руки перед неудачами. Все это я объясню Левину. Поговорю с ним сегодня же вечером. Уверена, он исправит свои отметки. Она нагнулась, подняла с полупустышку, пустышку, попрощалась с учительницей и ушла.